пришельцы Маугли лихорадочно прикидывал, нет ли у него какой-нибудь возможности избежать. Такой возможности не было. Обезьяны его окружали со всех сторон. Куда ни повернись, любой путь к отступлению ему перекрывали толпы бандерлогов. Их здесь были сотни, даже тысячи, наверное. Во всяком случае, такого количества собравшихся в одном месте обезьян Человеческий детеныш не видел еще никогда. Все бандерлоги нервно переминались на месте, не сводили с Маугли глаз, не громко рычали на него, показывая зубы. Пожалуй, справиться с таким количеством врагов Маугли не помог бы и красный цветок, а, кажется, он каким-то чудом в его руках. Нет, живым ему отсюда не уйти. «Так, так, так!» Пропел вдруг знакомый голос, прокатившийся над морем обезьянных голов. «Да это ж король Луи, чтоб мне с мест не сойти!» Все бандерлоги повернули головы в сторону пришельца. Это был Балу. Он стоял сейчас, небрежно опираясь плечом о каменную входную арку большого зала. Несмотря на неотпускавший его страх, Маугли встрепенулся. «Что здесь делает медведь?» «Как он попал сюда и зачем?» Обезьяны недовольно закричали, заскрепели и начали окружать медведя. Все они наперебой спешили показать преданность своему великому и могущественному королю и готовность защищать его до последней капли своей бандерложьей крови. «Не-е-е! Вы только взгляните!» продолжал тем временем балу, беззаботно пританцовывая и постепенно приближаясь к центру зала. Какая роскошь, сколько блеска! О, сколько обезьян, а какой аромат! Бррр, восхитительно, очаровательно, просто нет слов, чтобы передать, во что ты превратил этот дворец. "Кто ты?" пророкотал Луи. "Я" Хе. Коротко хохотнул Балу. Я никто. Я ничто. Что обо мне говорить? Зато ты! Ох, лгут сложенные о тебе легенды, бессовестный лгут! Ты не просто велик, ты огромен. Да-да. Огромная жирная гора дряблого мяса, сидящего «И воняющего на древнем троне!» «Хе-хе-хе-хе-хе-хе!» «Схватить его!» — приказал король. И сотни бандерлогов сейчас же бросились на балу, повисли у него на лапах, на спине. Только что был медведь, и вот его уже нет, целиком скрылся под копошащейся серой массой обезьян. Ума угле упало сердце. Увидев балу, он подумал, что у медведя есть какой-то план — Но на деле они оба оказались в одинаковой ситуации, абсолютно безнадёжной. И тут Маугли заметил мелькнувшую за колоннами фигуру, изящную, лёгкую, чёрную как ночь, сверкнувшую в темноте изумрудными глазами. Багира. Маугли с огромным трудом сдержал готовую расцвести у него на губах улыбку. Багира спасёт его. В этом Маугли не сомневался ни секунды. И Балу тоже молодец, его шутовские выходки отвлекли внимание Луи и его бандерлогов достаточно долго, чтобы Багира смог незаметно проскользнуть в зал и направиться к человеческому детёнышу. Из-под серой массы обезьян вынырнула голова Балу, целая и невредимая. Медведь небрежно сбросил с себя нескольких бандерлогов и с бодрой улыбкой обратился к королю Луи. Постой, не уходи. Пойми, я вскарабкался на высокую гору только для того, чтобы увидеть тебя, хотя бы на время оказаться рядом с тобой. Это была мечта всей моей жизни. "Сбрось его со скалы", приказал Луи. За всё это время он так и не сдвинулся с места. "Хм, со скалы, значит со скалы, как прикажешь, нет проблем", кивнул Балу. Понимаю, я совершил ужасное преступление, когда явился сюда без приглашения. Ужас, ужас, но позволь мне заметить в своё оправдание, что сделал я это только потому, что в тайне надеялся, надеялся стать бандерлогом. После этих слов все замерли. Луи поднял свою огромную бровь. Э-э, что ты сказал? Переспросил король Он что, свихнулся этот медведь? Из него такой же бандерлог, как ха, из сучка антилопа. И вообще, разве может медведь быть кем-то другим, кроме как медведем? Пока бандерлоги удивлённо пялились на Балу, Багира тихонько незаметно утянул Маугли за собой, поглубже в тень, подальше от обезьян. Сердце билось в груди человеческого детеныша так, будто он только что сделал огромный круг под джунглям вместе с волчьей стаей. Правда, колотилось оно не от усталости, а от страха, смешанного с возбуждением и слабенькой, но возродившейся надеждой на то, что этот день, возможно, окажется не последним днем в его жизни». Да слушайте же меня, дайте мне закончить, жалобно восклицал Балу. Бандерлоги вышли из оцепенения и уже схватили медведя, собираясь отнести его к краю отвесной скалы, а затем сбросить вниз. Я ещё не договорил! Я всегда завидовал вам, бандерлоги. Вы такие дружные, ловкие, у вас король такой замечательный. Я тоже хочу стать таким же, как вы. А что? Я очень преданный, верный и по деревьям умею лазить. Пусть не так, как обезьяна, но я научусь. А ещё! Болтовню Балу прервал резкий крик одной из обезьян. Она кричала, не останавливаясь, и указывала рукой на то место, где должен был стоять человеческий детёныш, но маугли там не было. Он исчез. Тут уже все бандерлоги завопили, засуетились. принялись обшаривать глазами всё вокруг и очень скоро заметили выходящих сквозь двери святилища Пантеру и Маугли. "Беги, Балу!" крикнул, обернувшись через плечо Багира, и вместе с человеческим детёнышем бросился прочь. Балу попытался рвануть вслед за ними, но его в ноф облепили бандерлоги, плотно накрыли своими телами с головы до пят. А разъярённый король Луи, не вставая с трона, проревел своим подручным взять, схватить, никому не дать уйти.